Пол Андерсон Этап Это было деловое знакомство. Фирма Майклса собиралась открыть дочернее предприятие в пригороде Эванстона. Так обнаружилось, что самые удобные места принадлежат мне. «Они сделали выгодное предложение, но я отказался. Они предложили еще больше, но я был непоколебим. Наконец, меня посетил сам шеф. Не таким я его себе представлял. Энергичный, настойчивый, разумеется, но в то же время вежливый, обходительный и из столь изысканных манер, что совершенно скрывались пробелы в его формальном образовании». Между прочим, недостаток последнего он быстро восполнял вечерними курсами и жадным чтением. «Мы решили обсудить дела в каком-нибудь баре, и он привёл меня в местечко, мало похожее на другие заведения Чикаго. Тихо, спокойно, без музыки, без телевизора. Там едва набралось бы из полдюжины посетителей. такие профессора-книгоеды и отставные политики. Мы нашли укромный столик, и попросили пива. Я объяснил, что деньги меня практически не интересуют, и уродовать природу, чтобы возвести очередное стеклобетонное чудовище, я не позволю. Перед тем, как ответить, Майклс набил трубку. Это был подтянутый худощавый человек с длинным подбородком и орлиным носом, с благородной сединой на висках и темными лучистыми глазами. Разве наш представитель не объяснил, произнес он. «Мы не собираемся строить похожие, как две капли воды, дома. Есть шесть основных проектов, и располагая таким образом...» Он взял карандаш и набросал рисунок. Его акцент стал заметнее, но речь не потеряла плавности. Должен отметить, своё дело он знал гораздо лучше, чем все его представители. «Хотите вы того или нет?» — сказал он. «Сейчас середина двадцатого век массового производства. Беседа текла свободно, и вскоре мы отошли от темы. Приятный бар, заметил я. Как вам удалось его найти? Майкл пожал плечами. Я часто брожу по вечерам. Разве это не опасно? Смотря с чем сравнивать, помрачнев, ответил он. Э, если я правильно понял, вы родились не здесь. Да, я попал в Соединенные Штаты в 1946 году, как принято называть «перемещенное лицо». Я превратился в Теда Майклса, потому что устал произносить «Тадеуш Михаловский. Впредь он редко говорил о себе. Позже от завистливых конкурентов я узнал подробности его карьеры. Это был головокружительный взлет для нищего эмигранта. Мне стало известно, что его впустили в США по специальной визе за оказанные особые услуги на последней стадии войны. Услуги эти требовали сообразительности и крепких нервов. «Наши отношения развивались. Я продал ему тот участок земли, но мы продолжали периодически встречаться». Иногда в знакомом кабачке, иногда в моей холостяцкой квартире, чаще в его роскошных апартаментах. У него была поразительно красивая жена и пара чудесных мальчуганов. Тем не менее, он казался одиноким человеком. Я восполнял его нужду в дружбе. Примерно через год после нашего знакомства он рассказал мне историю. Меня пригласили на обед в День Благодарения – Когда, обсудив вероятность благополучного исхода городских выборов, мы перешли к вероятности жизни на других планетах, Амалия извинилась и ушла спать. Было уже далеко за полночь. Майклс и я продолжали разговаривать. Никогда прежде не видел я его таким возбужденным. Наконец он поднялся, не очень твердой рукой вновь налил виски и подошел, бесшумно ступая по густому зеленому ковру, к большому окну. Ночь была ясной и холодной. Мы смотрели на притаившийся внизу город, на бегущие огни, вспышки причудливо завивающегося света, на чёрную блестящую гладь Мичигана. Казалось, за озером угадываются бескрайние белые равнины. А наверху, изогнувшись, застыло бездонное небо, где грозно ощерилась большая медведица, и шагал по Млечному пути Ориона. Нечасто увидишь такое величественное в морозной неподвижности зрелище. В конце концов, продолжая разговор, сказал Майклс, «Я знаю, что говорю». Я пошевелился в своем уютном кресле. Слабый огонь камина бросал в комнату колышущиеся тени и леденящий звездный свет – Пожалуй, не менее ярко освещал ставшие незнакомыми предметы. Я усмехнулся. «Вы там лично побывали?» Он повернул ко мне застывшее лицо. «А как вы поступите, если я отвечу «да»?» Я отпил из бокала. «Предположу, что у вас есть основания так говорить, и буду надеяться, что вы мне их откроете». Он криво улыбнулся. «О, ради бога!» Я тоже с этой планеты. И всё же, и всё же небо чудовищно безгранично и непостижимо. Не изменится ли человек, вышедший к звёздам? Не изменится ли земля? Продолжайте. Вы знаете, я люблю фантазировать. Майкл смотрел в ночь, будто не слыша меня, и вдруг резко повернулся и осушил бокал. Хорошо произнес он внезапно хриплым голосом, и акцент прозвучал как никогда сильно. «Тогда я расскажу вам сказку. Это мрачная сказка, ледяная. Советую вам не принимать её близко к сердцу». Я затянулся замечательной сигарой из его коробки и приготовился слушать. В наступившей тишине он сцепил за спину руки и, опустив голову, несколько раз прошёлся у окна, потом наполнил бокал и сел рядом со мной. Его глаза смотрели на картину. Угрюмое, тяжёлое переплетение красок, которую никто, кроме него, не любил. Казалось, она придала ему уверенности, потому что он, наконец, решился. «В далёком-далёком будущем существует некая цивилизация. Не стану вам её описывать, это бесполезно. Представьте, что вы попали во времена строителей египетских пирамид». «Попробуйте рассказать им про вот этот город. Дело даже не в том, что они вам не поверят. Конечно, не поверят. Но не это главное. Они вас просто не поймут. Весь ваш рассказ покажется им бессмыслицей. А жизнь наших современников, их работа, мысли и верования окажутся для них еще более непостижимы, чем эти огни, небоскребы и машины. Разве нет?» Если я начну вам описывать великую энергетику будущего, генетические изменения, условные войны и говорящие камни, вы можете чувствовать все, что угодно. Но вы не поймете. Поэтому прошу вас лишь вообразить себе, сколько миллионов раз обернулась Земля вокруг Солнца после нашей смерти. Как тщательно мы погребены и забыты. И еще представьте, что эта цивилизация – Мысли так чуждо для нашей логики и наших законов, что открыло средство путешествия во времени. Но хоть каждый обитатель, каждый среднеобразованный житель смутно знает, что в незапамятные времена какие-то полудикари однажды впервые расщепили атом, лишь один или двое действительно были здесь, ходили среди нас и изучали. Ровно никому нет до нас дела» точно так же, как вас не волнует период ранними Месопотамии. Вы понимаете? Его взгляд упал на бокал в руке, и он поднял его перед собой, словно вещьщее зеркало. Напряжение росло. Наконец, я произнес. «Хорошо, я принимаю вашу предпосылку. А путешественники во времени, очевидно, невидимы и никак не вмешиваются в наши дела, боятся изменить прошлое». «О, такой опасности нет». А много бы они узнали, начни кричать о своем происхождении. Представьте. Я рассмеялся. Майкл сбросил на меня испытующий взгляд. «Как по-вашему? Какую пользу можно извлечь из путешествия во времени, кроме научного интереса? Что ж, вероятно, предметы искусства или природные ископаемые», — предположил я вернуться в эпоху динозавров и утащить всю руду, прежде чем до неё добрался человек. Он покачал головой. «Подумайте ещё. В конце концов, сколько нужно предметов старины? Сколько нам нужно наскальных рисунков? Так, несколько образцов для музеев, если здесь можно употребить слово «музей». Говорю вам, они не похожи на нас. Что касается природных ископаемых...» «В них давно не нуждаются!» Майклс на миг замолчал. «Можете придумать более изощренное наказание для преступника, чем ссылка в прошлое?» «Я полагаю, они выше мести. Даже сейчас, в наше время, мы осознаем тщетность. Вы уверены?» — тихо спросил он. «Бок у бок с нашей просвещённой пенологией разве не растет преступность?» Вы вот недавно удивлялись, как осмеливаюсь я бродить в одиночестве по ночным улицам. Более того, наказание очищает общество. Там в будущем вам бы объяснили, что публичные казни уменьшали уровень преступности. Что еще важнее, подобные зрелища вызвали в XVIII веке рождение гуманизма. Он иронично усмехнулся. «Так, по крайней мере, говорят в будущем. Сейчас нас не интересует, правы они или всего лишь пытаются оправдать свои недостатки. Вам просто надо допустить, что затяжкое преступление ссылают в прошлое». «Довольно нелюбезно по отношению к прошлому», — заметил я. «Да нет, хотя бы потому, что всё, что должно случиться, уже случилось». Учтите, на обычных злоумышленников столько усилий не тратят. Нужно совершить действительно редкое и кошмарное преступление. А как известно, в каждую эпоху существовало свое представление о тягчайшем преступлении. Убийство, бандитизм, работорговля, государственная измена, ересь, торговля наркотиками, патриотизм — Все они в одни века влекли высшую меру наказания, в другие рассматривались как лёгкое правонарушение, а порой и вызывали восхищение. Вспомните! Я молча смотрел на него, отмечая про себя, как резко очерчены все линии его лица, как глубоко лежат тени. «Очень хорошо, согласен, но ведь человек из будущего, с его знаниями...» Майклс со стуком опустил бокал на стол его лицо исказилось. «С какими знаниями? Думайте! Представьте, что вас бросили в Вавилоне. Вы хорошо знаете язык или историю, как имя правителя, сколько он продержится у власти, кто его сменит, каким законом и порядком вы должны следовать. Вы помните, что некогда сирийцы или персы, или еще кто-то завоевали Вавилон. Но когда?» Начавшиеся беспорядки – простые пограничные стычки или надвигающаяся катастрофа? Если последнее, каковы будут условия мира? Сегодня на всем свете не найдется и десятка человек, которые могли бы ответить на эти вопросы, не заглядывая в книги. И вы не из их числа. И книг вам не дали. «Думаю», — медленно проговорил я, — «надо поучиться языку и пойти в храм» потом предложить священнику устроить фейерверк?» Он печально засмеялся. «Как? Вы в Вавилоне не забывайте! Где взять серу или селитру? Даже если вам удастся растолковать священнику, чего вы хотите, и кто-нибудь убедит его достать для вас эти вещества, как вы сделаете настоящий порох? К вашему сведению, это целое искусство. Чёрт побери, да вы в матросы не годитесь!» Хорошо еще, если вам посчастливится стать уборщиком. А скорее вас ждет участь раба. Разве не так? Огонь в камине почти угас. Пожалуй, согласился я. Они ведь выбирают эпоху не наобум. Майкл собернулся к окну. Стекло тускло блестело, отражением комнаты закрывая звезды. Но все и неудобство, и опасность меркнет перед тоской по дому». «О, Боже!» – прошептал он. «Тоска по дому!» Такая боль, такой надрыв прозвучали в его голосе, что я поспешил вернуть его на землю прозаичным замечанием. «Они, должно быть, делают прививки против всех древних болезней, иначе это будет та же смертная казнь». Майкл сотрешенно посмотрел на меня. «Да, и, разумеется, вакцина долголетия по-прежнему течёт в его венах. Но и только. Его забрасывают во тьме, машина исчезает, и он отрезан от своей жизни. Он знает лишь, что ему подобрали такую эпоху, с такими чертами, которые сделают наказание достойным вины». В комнате вновь наступила тишина, Эти кони часов на каминной полке вдруг заполнила весь мир, как будто все остальные звуки замерли. Ночь была холодна. "Какое преступление вы совершили?" спросил я. Он ответил спокойно и горько: "Это не имеет значения. Я же говорил, преступление одного века служит примером героизма в другом. Если бы моя попытка удалась, Потомки славили бы моё имя. Но я потерпел неудачу. «Вероятно, многие пострадали», — сказал я. «Вас, должно быть, ненавидел весь мир». «Да», — коротко ответил Майклс. И, помолчав, добавил. «Разумеется, всё это выдумки. Мы просто коротаем время сказкой». «Стараюсь подыгрывать», — улыбнулся я. «Куда и когда вас бросили?» Меня оставили под Варшавой в 1939, -м. чуть слышно проговорил он. Вам, полагаю, не хочется вспоминать военные годы. Нет. Тем не менее он продолжал. Мои враги просчитались. Смятение, вызванное нападением Германии, позволило мне затеряться. Постепенно я стал разбираться в обстановке. Конечно, я ничего не мог предсказать, Не могу и сейчас, только узкие специалисты знают, что происходило в двадцатом столетии. Но когда меня забрали в фашистскую армию, я понял, куда попал, связался с американцами и стал их разведчиком. Рискованно? Ну и что? А потом мне помогли устроиться здесь. Его настроение менялось, к нему вернулись былые уверенность и спокойствие. «Да, конечно, сначала было трудно. Я не имею в виду условия жизни. Вы без сомнения ходили в походы и замечали, как быстро можно приспособиться к отсутствию горячей воды, электрического освещения и прочих вещей, к которым привыкли с детства. Я бы не отказался от грави-костюма и нейростимуляторов, но прекрасно обхожусь и без них. Тоска по дому». Вот что не даёт покоя. Это хуже всего. Но я привык. На его лице внезапно появилась усмешка. Даже если бы меня сейчас помиловали, я бы не вернулся назад. Я допил свой бокал, смакуя виски. «Вам здесь нравится?» Да ответил Майклс. «Теперь да. Эмоциональное потрясение прошло. Мне помогло то, что я был очень занят. Сперва боролся за жизнь, потом за становление в этой стране. Времени на переживания просто не хватало. Дело, которым я занимаюсь, всё больше и больше интересует меня. Я обнаружил здесь у вас такие приятные черты, которые будущее утратило». «Спорю, вам и в голову не приходит, в каком экзотическом городе вы живёте. Подумайте, в эту самую минуту солдат стоит на часах у атомной лаборатории. В подворотне замерзает бродяга. В разгаре оргия у миллионера. Где-то сидят проповедник, торговец из Индии, шпион. Его возбуждение спало. Он отвернулся от окна и посмотрел назад» в сторону спальни. «И моя жена...» «Дети!» — произнёс он с огромной нежностью. «Нет, я не вернусь ни за что на свете». Я в последний раз затянулся сигарой и неохотно затушил её. «Вам действительно неплохо живётся». Мрачное настроение окончательно покинуло его. Он широко мне улыбнулся. «Кажется, вы всерьёз поверили этой ерунде». «О, не сомневайтесь!» Я встал и потянулся. «Уже поздно. Нам пора идти». Он не сразу понял. «Нам?» «Конечно!» Я достал из кармана пистолет-парализатор. «В таких делах нельзя полагаться на случай. Мы проверяем!» Кровь отхлынула от его лица. «Нет!» Прошептал он. «Нет, нет, нет!» «Амали!» «Дети!» «Это...» «Объявил я. Часть наказания!» «Я оставил его в Дамаске за год до вторжения Тамерлана». Пол Андерсон «Этап» Рассказ читал Олег Булдаков «Корректор» Ольга Усова